Глава четырнадцатая. Ноябрьский пляж. Подозревать подвох чуть ли не в любой фразе от Егора – это должно уже войти в привычку. Человек может даже обычный разговор увести в такие дебри, откуда выбраться без потерь. Будет нереально. Я действительно рассчитывал на то, что моя работа не более чем подлог документов. Дело подсудное, но для того, чтобы вытащить Лену, я был готов на всё. Почти на всё, скажем так. И что же мне делать в этом случае? И что же мне делать в этом случае? Медленно проговорил я, уже прикидывая возможные варианты. Ты тупой, что ли? психанул Егор на другом конце провода. Это уже твоя задача думать и разбираться, что тебе делать. Не придумаешь, значит, делай так, чтобы они ничего не испортили. Короткие гудки обозначили окончание нашей дружеской беседы. Я уже замахнулся, чтобы швырнуть телефон, но опустил руку и вернулся к содержимому конверта. Белоснежная бумага аккуратно лежала на поверхности стола. настолько, что вид вполне мог сказать вдохновением для какого-нибудь художника. И клочок бумаги, который никак не вписывался в общую картину. Мятя, наспех набросанная от руки записка. У причала в 9, гласила она. Я всматривался в буквы, стараясь распознать почерк, но на ум не шло ничего. Крупные, грубоватые буквы, написанные явно не женской рукой. Встреча в 9. С трудом рожав пальцы, стискивающие телефон, я проверил часы. Уже пятый час. Ещё оставалось время. Содержимое конверта я разбросал по столику. Бумага такого типа для меня была в новинку. Впрочем, интересных изобретений, которые не уходили дальше проектных бюро в мире наверняка существовало несколько тысяч. Их просто невыгодно было производить. Зато уж точно некоторые изобретения вполне имели право на жизнь. И бумага пригодная для копирования документов как раз таковой и была. Текущая задача сильно усложнилась. Были пути решения, которые казались более-менее пригодными, но перспектива их использования стала туманной, когда ситуацию с подписанием документов мне разъяснили более подробно. А теперь ещё и эта встреча на пляже. Кто мог её мне назначить, если здесь я никого не знал? Владелец клуба? Только потому, что его попросили организовать мне документы и пропуск? Я даже не был уверен в том, знает ли он о происходящем. Обычная интуиция подсказывала, что не стоит ходить на встречи подобного рода. В этот раз она предательски молчала, поэтому я решил потратить оставшиеся часы свободного времени на то, чтобы привести себя в порядок. Пара дней без душа давала о себе знать. В ванной комнате было всё необходимое, поэтому уже менее чем через полчаса я был готов идти на любую встречу. Я не знал, как обстоит дело в других частях страны, но на относительно небольшом расстоянии от базы в столице и других крупных городах у ОВР было несколько точек, квартир, которые снаружи не отличались от миллионов других. Небольшие двухкомнатные или однокомнатные квартирки в старом жилом фонде тщательно переоборудовались под пункты наблюдения или своеобразные склады. Если сотруднику требовалось снаряжение для выполнения задачи, он мог взять его с базы или с аналогичной точки. Достаточно лишь обеспечить доступ комбинациями из нескольких паролей. Жаль, что в этом коттедже не было ничего подходящего, ни оружия, ни любых средств защиты. Это прибавило бы мне уверенности в предстоящей встрече. Зато в шкафу я обнаружил пару костюмов, забота о работнике. Может мне потом еще предложат заполнить анкету? Согласны ли вы поработать с нами еще раз? Я снова посмотрел на часы. Время как будто остановилось. Чтобы избавиться от гнетущего состояния, я решил выйти пораньше, проветриться, я осмотреться, а дальше как пойдёт. Переодевшись в светлый костюм, я сунул во внутренний карман телефон, остановился, вернулся к столику, взял записку, откусив кусочек бумаги, немного пожевал его, а затем затолкал в микрофон. Лишним не будет, а потом на всякий случай проверил одежду. Ноябрьское солнце уже почти село. Темнеет здесь рано и очень быстро. Ключ-карту от коттеджа я тоже сунул в карман к телефону. Проверил после выхода, заперта ли дверь и направился в сторону пляжа. Клуб в моем представлении не являлся таковым. В общем смысле, разумеется. Здесь наверняка было много развлечений, но с улицы я видел лишь огромное количество зданий, которые тянулись вдоль моря и уходили вдаль от него. Спортивные площадки, просторные поля и небольшие скверы тоже встречались. Владелец этого места создал все, чтобы гостям было удобно. Из далека доносились звуки музыки. Надрывный и бодро завывал саксофон, но в шумное место я хотел идти в последнюю очередь. Вид клуба расслаблял. Несмотря на осенний месяц, гуляющих было немало. Многие из них походили на людей, которых мы встретили в бревенчатом отеле. Оба стилизованных места, как отель, так и клуб, чем-то привлекали людей, готовых показать себя. Смотрите, вот где мы отдыхаем. Вот как мы отдыхаем. Я был уверен, что во мне говорила не зависть, а отчаяние. Ситуация с похищением затягивалась. Пристать к прохожим с просьбой, да и позвонить, я не мог. Телефонов-автоматов здесь тоже не было. Также на моем пути не попадалось ни одного заведения, откуда звонок казался бы наименее подозрительным. Ощущая нарастающее давление, я вдруг заметил, что робко отвожу глаза при встрече с людьми, сутулюсь и сторонюсь их. Надо срочно исправляться. Я остановился на углу, одёрнул пиджак и поправил волосы. Действовать надо, а не трястись от нервов. Наверняка те, кто во ВВ оружие давно и такие, что оставались, я уверен, могли быстрее собраться и лучше контролировали себя. Глубокий вдох. Парочка прошла мимо меня. Молодая женщина с длинными светлыми волосами и её спутник, лет на 10 старше, с серьёзным лицом. Всё в порядке. поинтересовался он, наглянувшись на меня через плечо. Девушка отпустила его руку и с любопытством посмотрела на меня. "Да, просто нужно срочно соврать". Дыхание сбил. Обычно я мало двигаюсь. "О, непритворно удивился мужчина, а по вам не скажешь". "По 14 часов в кабинете. Решил, что морской воздух и прогулки позволят немного отдохнуть от нагрузки". Во вранье, особенно когда не нужно думать о последствиях, главное начать. Дальше всё пойдёт нарастать, как снежный ком, и новые подробности сами начнут приходить в голову. Но всё же важно не переборщить, чтобы не возникало противоречий. Понимаю, понимаю, кивнул серьёзный мужчина. Девушка снова взяла его под руку. Хорошего вечера. Я кивнул и молча проследил, куда они направляются. Потом глубоко вздохнул и проверил телефон. На всякий случай. Ни звонков, ни сообщений. Батарея почти полная. Странно. Либо за мной на самом деле не следят, либо здесь аккумулятор от которого можно запитать даже мотоцикл. Теперь на Усской улочке я остался один. Пара свернула ближе к морю, и чтобы не пересекаться с ними ещё раз, я прошёлся по другой улице. Несмотря на то, что архитектура здесь была просто ошеломительная, во всяком случае для человека, который почти всю сознательную жизнь прожил в небольшом городе, она меня не интересовала вовсе. Интересны украшательства и не более. Удивительно, как быстро можно перейти к скепсису. Даже здесь, убедившись, что добродушные мужчины и его блондинка мне больше не попадутся на пути, я продолжил свою прогулку в сторону моря. Главной цели очистить мозг от лишних мыслей и заставить себя нормально думать, я не смог добиться. Задумки исполнения плана набегали одна на другую, обрывались и постоянно терялись. Подсунуть бумагу сразу, а как тогда забрать её после завершения собрания? Приглашение было подписано на 10:00 утра. Поэтому надо поскорее сообразить с решением проблемы, иначе возрастал риск упустить момент. Я свернул на широкую лестницу, которая вела прямо к морю. Ботинки стучали каблуками по длинным ступенькам из брусчатки. Ряд домов уходил в сторону, оставляя всё больше места газону и приятной зелени, хорошо заметной при ярком искусственном освещении. Лестница вела к променаду, широкой полосе из такой же брусчатки. У первой ступеньки я снова остановился и отыскал глазами причал. до назначенного времени у меня был ещё час в запасе, поэтому я решил слиться с толпой. Переодеваясь в костюм, я не мог избавиться от опасения, что буду выделяться на фоне остальных гостей клуба. Оказалось, что я отлично влился в окружение. Абсолютное большинство посетителей выглядели точно так же, либо аналогично по стилю. Да, сезон здесь однозначно не купальный, но платья и длинные юбки на девушках на пляже были для меня необычным дополнением к общей картине. так же как и брюки с ботинками пляж для меня всегда был местом, где скрывался самый минимум тела ноябрьский пляж выглядел иначе солиднее и при этом совершенно недружелюбно чтобы избавиться от диссонанса я пересек променад нашёл спуск на песок и сняв обувь добрался до кромки воды только когда ледяная вода коснулась пальцев на ногах я вздрогнул и одновременно с этим ощутил спокойствие мысли начали приходить в порядок Да, пожалуй, есть один шанс из 100, что получится провернуть всё прямо в конференц-зале. Если для этого придётся устраивать спектакль, что ж, так и сделаю. Но это единственный шанс, и чтобы использовать его, придётся сильно постараться. В задумчивости я уставился на взбирающуюся вверх по небу половинку луны. Романтика, чтоб её. Я развернулся спиной к морю и поднял ботинки, оставленные на песке подальше от воды. Передо мной на расстоянии нескольких шагов стояли два парня, не сильно отличающиеся от остальных гостей, только выглядели менее похожими на отдыхающих, но и на охрану клуба тоже не походили. Один из них, тощий, но при этом невысокий, смотрел на меня водянистыми глазами, другой нахально рассматривал гостей клуба на променаде. Чем обязан? поинтересовался я. В принципе, уже догадывай, что с этой парочкой не выйдет ничего хорошего. Мы просим добровольно пройти с нами, сказал тойщик, причём его голос оказался чуть выше предполагаемого. Да мне и здесь неплохо, я пожал плечами, всматриваясь вдаль. Под рук у них ещё и подкрепление имеется, а у меня за спиной только вода и отступать туда мне бы не хотелось. Равно как и начинать драку. Для участия в конференции мне нужно было сохранить лицо. Буквально и фигурально. У нас есть распоряжение Он грубовато произнёс второй, оторвавшись от наблюдения за девушкой, которая стояла, перегнувшись через перила променада. А у меня встреча по плану, поэтому ваши распоряжения не входят в моё расписание. Я не знал, кто эти парни, поэтому решил прикинуться тем, чей паспорт был по получно остался в кафедре. Хватит нас разыгрывать. Мы прекрасно знаем, кто ты на самом деле, поэтому давай с нами и без глупостей, продолжил наседать тощий, чтобы вы там не думали, «Я не собираюсь идти с вами. Встречное предложение!» Я максимально нагло посмотрел на него. «Уйдите с дороги, и я забуду об этом досадном недоразумении». «Плохая идея. Очень плохая!» Ухмыльнулся тощий и поднял левую руку. Сразу же с променада к пляжу выдвинулись ещё пара человек. Да в толпе они бы и затерялись, если бы шли по одному. Группой они заметно выделялись на фоне праздно шатающейся толпы. Вторая пара разделилась, один прошёл чуть дальше, другой намеревал теперь оградить дорогу к лестнице. Я быстро прикинул шансы на победу. Один против четверых это так себе шансы. Да, согласен, кивнул я. Очень плохая. И тут же кинулся вдоль моря, проскочив под рукой тощего, который замахнулся, чтобы схватить меня за пиджак. Бежать по песку было сложно. На и мои преследователи тоже не отличались хорошими темпами. Чтобы увеличить отрыв, я подбежал к бетонному основанию променада, ухватился за выступ, подтянулся и перемахнув через невысокий забор, уже мчался по плитке. Я только и успевал, что поворачиваться от людей, что шли мне навстречу. Они двигались неспешно, расслабленно и явно не собирались уступать мне дорогу. А если и начинали отходить в сторону, то слишком медленно. Но больше всего мне мешал те пиджак. В кармане болтался телефон и ключ-карта, поэтому избавиться от надоевшего предмета одежды я не мог никак. И вместо этого старался только больше петлять между людьми в попытках избавиться от преследователей. Отставать они, однако, не собирались. Промчавшись мимо лестницы, по которой я спускался со стороны жилых домиков, я заметил ещё пару таких же незаметных парней. Хватит его, раздалось практически у меня за спиной. Я прибавил шагу, обернулся, чтобы оценить обстановку стыло, но почти сразу же налетел на кого-то и кубарем покатился по плитке. Подготовка дала о себе знать. Перевернувшись пару раз, я обернулся к ближайшему противнику и вовремя оттолкнул в сторону ногу, направленную мне прямо в лицо. Тут же налетел второй. Я только и успел встать, как он уже оказался рядом. Первый в это время пытался подняться. Мне пришлось обойти второго нападавшего, блокируя его удары, чтобы хорошенько врезать под дых первому. Не дожидаясь, пока он растянется в полубессознательном состоянии, я поочерёдно отбил два размашистых удара со стороны второго атакующего и, вложив в замах всю силу, проверил на прочность его рёбра. Тот широко раскрыл рот, хватая воздух, а я уже мчался дальше, стараясь избавиться от остальных. Если эти двое нейтрализованы хотя бы на время, чёрт возьми, Ведь уже наверняка почти 9 часов. Идти или пропустить встречу. Дилемма разрешилась сама собой. Если человек смог подсунуть записку в конверт с документами, наверняка его возможности больше, чем у простых людей. И он, скорее всего, сможет помочь. Другое дело, что он выбрал место встречи у причала, где практически негде развернуться. Четверо парней, расstalkивая отдыхающих, стремились ко мне. Я сделал выбор, понадевшись на потенциальную помощь со стороны. Будет она или нет, вряд ли станет хуже. Я припустил дальше, пытаясь оторваться. Можно ещё, конечно, свернуть к жилым домам, но людей там гораздо меньше, да и пространство совсем не подходит для того, чтобы отбиваться от превосходящих сил противника. Люди теперь расступались активнее. Похоже, небольшая стычка навела шоураху в этом тихом месте. Бызливо отскакивая в сторону, они посматривали на тех, кто мчался позади меня. Толпа бандитов в хорошо охраняемом клубе? А что, если это и есть охрана? Ну уж нет, не до такой степени здесь всё плохо. Почти промахнувшись мимо спуска к причалу, я резко поменял направление, и в один прыжок преодолел 5 ступеней, ведущих на деревянный настил. Топот за спиной я услышал через несколько секунд, что уж у меня была небольшая фора, но недостаточная для того, чтобы успеть попросить помощи. Впереди У стилизованного фанатного столба на скамейке сидел молодой парень. Опустив голову, он внимательно изучал собственные ботинки. Как и большинство остальных отдыхающих, выглядел он солидно. Сложный пиджак лежал рядом на скамье. Оставшееся расстояние до него я промчался за пару секунд и резко остановился рядом. Ты опоздал, произнёс он, не поднимая головы. Я же смотрел на четверых позади меня. Они встали в кучу и настороженно выжидали. Всё равно одеваться с этого причала некуда, либо через них, либо в воду. Я вполне мог сам себя загнать в ловушку. "Знаю, у меня был повод", ответил я. Парни не приближались, сами выжидали, что будет дальше. "Повод, значит", сидящий вмиг вскочил, схватив меня левой рукой за лацкан пиджака. Правая, сжатая в кулак, нависла надо мной, а знакомое лицо перекосилось от ярости. "Ты-то мне и нужен", шипнул я. проигнорировав выпад Владимира, но все же хоть и запоздал и стиснул его плечо. «Помоги мне, а потом я расскажу тебе все сам». Вместо ответа он лишь замахнулся.